А вот теперь, когда в голове у него прояснилось, тень стал сомневаться. Он спрашивал себя, как это старик ростом в половину его, а весом, наверное, втрое меньше, смог вытащить его, потерявшего сознание, из воды, протащить по льду и уж тем более по откосу к машине. Он спрашивал себя, как Хинцельману удалось занести его в дом и посадить в ванну, Подойдя к камину, Хинцельман осторожно положил щипцами тонкое полено в огонь. «Хочешь знать, что я делал там на льду?» Хинцельман пожал плечами. «Не моё это дело». «Знаешь, чего я не понимаю?» — сказал тень. Он помолчал, упорядочивая мысли. «Я не понимаю, зачем ты спас мне жизнь?» ну протянул хинцельман меня так воспитали если видишь человека в беде нет возразил тень я не о том говорил я хочу сказать что знаю что это ты убивал детей каждую зиму я единственный кто обо всем догадался ты должно быть видел как я открывал багажник почему ты не дал мне просто утонуть склонив голову набок Хинцельман задумчиво почесал нос, покачиваясь взад-вперед, будто размышляя. «Хороший вопрос», — наконец сказал он. «Наверное, дело в том, что я в долгу перед некой особой, а я свои долги отдаю». «Ты говоришь о среде?» «О нем самом. Выходит, у него была причина прятать меня здесь». Причина, по которой никто не сумел меня тут отыскать. Хинцельман промолчал. Зато снял с крючка на стене у камина тяжелую кочергу и поворошил ею поленья, взметнув сноп оранжевых искр и облака дыма. «Это мой дом!» — раздраженно проворчал он. «Это и впрямь хороший городок!» Допив кофе, тень поставил кружку на пол и от одного этого устал. «Как давно ты здесь?» «Довольно давно». «И ты запрудил речку, чтобы создать озеро?» Хинцельман воззрился на него удивленно. «Да, я сделал тут озеро. Озером это называли и когда я сюда приехал. Но тогда это была всего лишь мельничная запруда на ручье». Он помолчал. «Я рано понял, что эта страна — сущий ад для таких, как мы». Она нас поедает, а я не хотел, чтобы меня съели. Я дал им озеро, я дал им процветание. А стоило им это всего по ребенку каждую зиму. «Хорошие детишки», — Хинцельман покачал седой головой. «Все они были хорошими детьми. Я выбирал только тех, кто мне нравился, кроме Чарли Неллигана. Вот этот был уж точно черный овца». Он был в 1924-м, 1925-м. Да, суть в этом. А жители города? Мэйбл, Маргарет, Чад Мулиган? Они-то знают?» Хинцельман молчал. Он вытащил кочергу из огня. Шесть дюймов кончика светились тускло-оранжевым. Тень знал, что рукоять кочерги разогрелась настолько, что ее больно держать – Но это, похоже, нисколько не трогало Хинцельмана, который снова поворошил поленья. Засунув кочергу в огонь, он так и оставил ее там лежать. «Они знают, что живут в хорошем месте. Тогда, как все остальные города в этих краях, вообще во всем штате, рассыпаются в ничто. Уже это они знают. И то, что это твоих рук дело... «Я озабочусь об этом городе», — гнул свое старик. «Ничто здесь не происходит без моего согласия. Ты это понимаешь? Сюда не приезжает никто, кого бы я не хотел тут видеть. Вот почему твой отец прислал тебя сюда. Он не хотел, чтобы ты оставался на виду, привлекая к себе внимание. Вот и все. А ты его предал. Ничего такого я не делал. Он был мошенником». Но я всегда плачу свои долги. — Я тебе не верю, — сказал тень. Хинцельман посмотрел на него оскорбленно, дергая клок седых волос на виске. — Я свое слово держу. — Нет, не держишь. Лора приехала сюда. Она сказала, что что-то ее сюда позвало. А как насчет совпадения, когда в один вечер в городке оказались Сэм Черная Ворона и Одри Бертон? Я больше не верю, что это совпадение. Сэм «Черная ворона» и Одри Бертон. Два человека, которые знали, кто я на самом деле, и знали, что за мной охотятся. Думаю, если бы меня не опознала одна из них, всегда бы оставалась в запасе другая. А если не они? Кто еще держал путь в приозерии Хинцельман? Мой бывший надзиратель, который вдруг решил приехать на зимнюю рыбалку в выходные? «Мать Лоры!» Тень понял, что сердится. «Ты хотел, чтобы я убрался из твоего городка. Тебе только хотелось отвертеться от разговора со средой».